Глава тринадцатая. «Ну, предположим, я поверила», — серьёзным лицом заявила Полина. «И всё равно не понимаю, зачем вы сюда-то пришли». На меня внезапно снизошло вдохновение. «Репортеры ноги кормят. газеты выходят каждый день. А где сенсации нарыть? Вот мы и создаём сеть информаторов. Сотрудники скорой помощи, медсёстры в больницах, пожарные, милиционеры. Понимаете?» «Нет». С неким подобием улыбки ответила Полина. «Допустим, актёр Н. сделал подтяжку. Конечно, он попытается скрыть этот факт, начнёт врать про правильный образ жизни и занятия спортом. Но осведомитель сообщит правду и получит за сотрудничество гонорар». «Ясно», — кивнула Полина. «Вы обратились не по адресу. У нас муниципальное заведение. Для бедных. ВИПы здесь не показываются. Отделения пластической хирургии нет». Ничего интересного я вам не расскажу. «Я пришла поговорить о Юлии», — напомнила я. «Один человек нам сообщил, что произошло убийство. Второй рассказал о вашей дружбе». «Гоните вон своих шептунов», — развеселилась Полина. «Набрехали вам по полной программе. Никто Маргалову не убивал, и мы с ней не приятельствовали. А десять тысяч целковых на похороны дали. Их Саша отстегнул». — хмыкнула Полина. — У него и спрашивайте. — Вы не знаете, по какой причине ваш муж решил расстаться со столь крупной суммой? — Догадываюсь. Без видимого раздражения отозвалась Полина. Только он мне не муж. — Но баба Катя сказала. Жукова села на подоконник. — Вы всегда так статьи пишете? Натрясёте сплетен и довольны? Сашка — мой брат, правда, сводный, но всё равно родная кровь. А фамилия у него Филимонов — «Может, отсюда и слух покатил?» «У вас нет ни капли достоверной информации. Юля умерла своей смертью. Вот только про десять тысяч, правда?» «Дал он их старухе». «Вопрос, почему?» «Странная штука получается», — протянула я. «Вы всю жизнь в доме провели, и соседи про родство с Сашей не знают? Право, это смешно». Жукова заморгала. «Ну, вообще!» По-детски воскликнула она, разом растеряв имидж спокойной и уверенной в себе девушки. «Да мы там всего ничего живём. Сняли однушку по дешёвке. Я имею диплом об окончании медучилища. Приехала поступать в институт и срезалась. Пришлось временно в больницу пристроиться, стаж нарабатывать. А Сашка службу за границей искал. Думаете, я всю жизнь собираюсь клизмы ставить и таскать горшки с дерьмом? Я хирургом хочу быть. Мы с Сашей крепко дружим». Пару раз под двору под руку прошли, вот старухи зачесали языками. С Ёлей же мы совершенно случайно познакомились. Полина вынула сигареты, успокоилась и начала подробный рассказ. По её словам, дело обстояло так. Не успела медсестра поселиться на новой квартире, как ночью к ней в дверь позвонили. Жукова небогата, в комнате был брат, поэтому Полина, даже не спросив, кто там, открыла. На пороге стояла молодая женщина, со слезами на глазах она произнесла. «Извините, говорят, вы медик». Полина приехала в Москву из маленького городка. До приезда в столицу она училась на медсестру и очень хорошо знала. Хочешь спокойной жизни, никому из соседей не сообщая своем умении делать инъекции и измерять давление. Ни в коем случае не помогай людям из близкого окружения. Дашь слабину — Тебя замучают просьбами. Станут к тебе бегать с утра до ночи. Но у соседки был такой несчастный вид, что Полина ответила. «Предположим. А что вам надо?» «Умоляю», — вытянула руки соседка. «Поставьте укол, не откажите. Я заплачу». Жукова взяла ампулу и удивилась. «Что за препарат? Никогда такой не видела». После небольшой заминки Юля ответила. «Мне врач прописал». «Понимаете, ну, вроде валерьянки. У меня нервы после смерти мужа не к чёрту». «Ладно», — кивнула Поля и выполнила просьбу. Юля вынула кошелёк. Жукова не стала отказываться от денег. Они с братом считали копейки, а у Маргаловой в портмоне была не одна бумажка. С того дня Юля стала заглядывать к Полине. «Мы друг другу в душу не лезли», — объясняла сейчас медсестра. «Просто чай пили». Журналы разглядывали и о пустяках болтали. Я о Юльке мало что знаю. Её воспитывала мачеха, хорошая женщина, гадалка. К Леокадии народ со всех концов Москвы ехал. Она не была шарлатанкой. Как предсказывала, так и случалось. Что-то Юля говорила про подвиг. Вроде мачеха какую-то катастрофу предупредила. И о ней весь народ узнал. Но мне неинтересно о чужих людях слушать. Вот я и пропустила это мимо ушей. «Это всё?» — поторопила я замолчавшую красавицу. Полина спрыгнула с подоконника. «В принципе, да. В общем, я могу сообщить лишь то, что и другим известно. Юля мужа любила, а когда он случайно погиб...» «Николай скончался не от болезни?» — встрепенулась я. Жукова помотала головой. Подробности я не знаю. Юля говорила, что муж утонул на рыбалке». Он имел автобизнес, за большими деньгами нервался, рвался. Ноужели Маргаловы суперские? Да только беда случилась. Я вспомнила старую мебель в гостиной Юлии, более новую, однако простую обстановку в других комнатах, но удивилась. В конце концов, встречаются люди, которым без разницы, в каком интерьере жить. Они тратят заработанные средства на путешествия, коллекционирование или другое хобби. Полина, между тем, продолжала. «Через какое-то время я сказала брату. "Юльке скоро надоест из себя безутешную вдову корчить. Она захочет свою жизнь устроить. Похоже, у Кольки был подкожный запас, раз у Моргаловой до сих пор денег в избытке». «Откуда вы знали такую интимную информацию, если утверждаете, что говорили только на общие темы?» Попыталась я уличить Жукову в лжи. «Так видно было». Пожала плечами Полина. «Холодильник всегда полон. Еда изысканная». Из гастрономического бутика. Я у Юльки две недели назад 10 тысяч рублей попросила. Пообещала через месяц отдать. А она вынула кошелёк и вытащила оттуда купюры. Понятен прикол. «Нет», — удивилась я. Полина снисходительно улыбнулась. «Надо всегда учитывать детали. Вот вы сначала соврали про милицию, а про свою дорогую одежду не подумали». Юля явно хотела производить впечатление не слишком обеспеченной девушки. Почему? Не знаю. Только наряжалась она скромно. Зато продукты в доме были супер. И в ванной у неё стояли ряды элитной косметики. Но ведь в холодильник и санузел посторонние не полезут. И десять тысяч она из кошелька вытащила. Не в заначку полезла, не сказала. Завтра сниму с карточки и дам. Нет, у неё при себе столько имелось. Ну, согласитесь, это свидетельствует о приличных деньгах. «Может, она зарплату только что получила?» — предположила я. Полина рассмеялась. «Юля заканчивала институт, вечернее отделение, и работала в библиотеке в НИИ новых методов образования. Оно находится недалеко от нашего дома. Думаю, платили ей там ещё меньше, чем мне. У медсестры хоть есть возможность подработать, получить деньги с родственников больных за уход. А библиотекарше кто и за что приплатит?» Нет. Она транжирила Колькино наследство. Вот я и подослала к ней Сашку. Брат у меня симпатичный, девкам нравится. Возникнет у них любовь, всем было бы хорошо. Мы бы с Санькой получили квартиру, а Юлька мужа. Глядишь, и поднялись бы на баксы Николая. Уж, наверное, там не одна тысяча в загашнике. Но Юля никакого внимания на Сашку не обратила. Он к ней каждый день таскался, только безрезультатно. Жукова замолчала. Потом одёрнула халат. «Извините, у меня нет больше времени на трёп. Надо смену в отделении сдавать. Хватится меня, и гвалт устроит». Думаю, Юля умерла от сердечного приступа. У неё мотор барахлил. С детства порог был. Правда, компенсированный. С таким можно спокойно жить. Но Моргалова часто лекарства принимала. Всякие антидепрессанты и другие. Вот организму не выдержал. «Почему же она так увлекалась медикаментами?» — удивилась я. «Совсем ведь ещё молодая». «Хрен её знает!» — нахмурилась Полина. «Что-то её тяготило. Вот и жрала таблетки горстями. У неё, наверное, не анализ крови, а таблица Менделеева. Лучше бы ей с Сашкой переспать. Депрессуха бы и прошла. Никакого криминала в кончине Моргаловой нет. За день до смерти она к нам заходила и жаловалась, что простыла, кашляла сильно». А я ей сказала, что это, наверное, грипп, потому что насморка нет. Сейчас только сообразила. Я поставила неверный диагноз. Вирус даёт высокую температуру, и никаких респираторных явлений не наблюдается. На неё навалился сердечный кашель, лёгочная недостаточность, затем отёк. Маргаловой следовало срочно идти к кардиологу. Теперь о десяти тысячах. Сашка велел дать их бабки, собиравшие на похороны. «Мы Юлии были должны, и таким образом вернули долг, понимаете?» «В общем, да», — кивнула я. «Последний вопрос. Где находится НИИ, в котором работала Юля?» «Почти напротив нашего дома», — охотно пояснила Полина. «Только дорогу перейти. Я сама там ни разу не была. Но однажды мимо с соседкой шли, и она показала». «Ваш брат когда бывает дома?» «Вы уже задали последний вопрос», — напомнила Жукова. «Сделайте одолжение, ответьте». «Он уехал», — заявила Жукова, — «в Болгарию». «Когда?» — поразилась я. «Сегодня. В шесть утра улетел». «Странно получается», — не выдержала я. «Вы рассказывали о нелёгком материальном положении, а Саша отправился греться на море. Бедные люди лето в городе проводят или на шести сотках картошку окучивают». Жукова осторожно поправила волосы, которые придерживала заколка в виде ярко-зелёной бабочки с крыльями, украшенными розовыми стразами. Потом, не говоря ни слова, сделала шаг к двери, ведущей с лестницы в помещение отделения. В ту же секунду створка приоткрылась, из-за неё выглянула круглолицая девушка. «Вот ты где!» — воскликнула она. «Иди скорей! Ян Карлович злится! Почему смену не сдаёшь?» Выпалив это, коллега Полина исчезла. «Вы не ответили на мой последний вопрос», — попыталась я остановить медсестру. Полина обернулась и с неожиданной злостью рявкнула. «Ну и надоело ты мне! У вас там в редакции такие дуры! Какое море!» Сашка подрядился в Болгарию розовые лепестки собирать. «Там выращивают цветы для парфюмерной промышленности. Второй год ездит, хорошие деньги привозит. Проваливай отсюда!» «Не шляйся по отделению! Ищи сенсацию в другом месте!» Я спустилась на первый этаж, вышла из больницы и села в садике, где, несмотря на объявленный тихий час, было много больных, одетых в спортивные костюмы и тапки. Может, смерть Юлии в самом деле была не криминальной? Вполне вероятно, что Полина сказала правду. В. умереть можно и молодой. Но зачем в её квартиру пришёл Дегтярёв? кто стукнул полковника по голове, каким делом он занимался в частном порядке. Может, Александр Михайлович хоть что-нибудь вспомнил? Я схватила телефон и набрала номер Ложкинского дома. «Алло», — пропела Ирка, — «позови полковника», — велела я. «Они с Тёмой и всеми поехали за стройматериалами. Куда, не знаю», — как всегда бестолково ответила Ира. «Аркадий и Зайка прогуляли работу», — поразилась я. «Ещё утром улетели на службу», — меланхолично пояснила домработница. «Тогда кого ты -то имела в виду под словом «все»?» «Ну, дизайнер», — зевнула Ира, — «а с ним баба». «Дина», — ужаснулась я. «Забыла, как её зовут. Их вообще-то две». «Понятно», — процедила я. «Ну вот», — пустили погорельца. А к нему незамедлительно приехали сестра и её лучшая подруга. «Почему я всегда влипаю в редкостные неприятности?» «Что-то у нас хочь за утро потолстел», — вдруг ни к селу, ни к городу заявила Ирка. «Может, ему миску ополовинить?» «Навряд ли Мокс поправился за пару часов», — усомнилась я. «Ну, странно», — тянула Ира. «Попа похудела». «Ты секунду назад сказала, что он поправился», — напомнила я. «А грудь раздулась», — закончила домработница. «Тебе это кажется?» «Может быть», — согласилась Ирка. «Отлежал, небось, бока». Я усмехнулась. Ирина неподражаемо По её мнению, у мопса от длительного сна тело похудело в одном месте и расширилось в другом? Может, предложить Денису, нашему доктору Айболиту, написать на примере Хуча научную статью о «Влияние мягкой подушки на объёмы талии и торса»? «А по поводу красного пятна Денис сказал, что хуча кто-то укусил», — бубнила Ирка. «Я его вашим кремом намазюкала. Лады? Вам не жаль?» «Нет», — вздохнула я. «Хоть все банки на собак изведи». «Если вам Дегтярев нужен, звоните ему на мобилу», — завершила беседу Ирка. Я воспользовалась советом и незамедлительно услышала всё то же Алёна Распев. «Ира! Чего?» «Почему ты берёшь сотовый полковника?» «Извиняйте, я случайно схватила. Александр Михайлович трубку в столовой бросил». «Ты видела телефон и посоветовала мне позвонить на него, зная, что Дегтярёва нет?» — возмутилась я. «Так у него определитель есть», — заявила Ирка. «Увидит ваш номер и перенаберёт». «Замечательная идея», — просадила я. Когда Александр Михайлович явится домой, «О моём звонке можешь ему сообщить ты». «Ещё забуду, а техника отметит», — продолжала нести глупости Ирка. «Механизм лучше человека. Вот сколько у меня дел. Дом убери, собак гулять выгони, бельё погладь, картошки начисть. Где уж тут про всякую ерунду типа ваших звяканий упомнить? А у телефона какая печаль? Номерок на экранчике выскочит». «Мария, не режь сердце», — прозвучало из трубки, — когда домработница на секунду перевела дух. «Пабло не твой сын». «Ну ладно, не хочу тебе мешать наслаждаться сериалом среди твоих многочисленных дел», — съязвила я и бросила трубку на сиденье. Ира способна довести нормального человека до бешенства. «Ладно, рано или поздно Дегтярев явится домой, а я пока поеду в НИИ, найду библиотеку и поболтаю с сотрудниками». Вполне вероятно, что у Маргаловой там были друзья. В здание научного учреждения я попала беспрепятственно. Нынче, когда даже магазины для животных обзавелись вооружёнными до зубов security, местные порядки поражали. У крутящегося турникета дремала на стуле ветхая старушка в тёмно-синем халате и заморзанных домашних тапках. «Здрасте», — сказала я. Старушка, не открывая глаз, прошептала. «Вы куда?» «В библиотеку», — ответила я, — «за научной литературой». Последнее уточнение явно было лишним. В книгохранилище не ходят за сметаной или новыми сапогами. Но бравая охрана не удивилась, да и вряд ли она меня слышала, поскольку, задав дежурный вопрос, снова свесила голову на грудь и продолжала сладко дремать. В гулком холле не оказалось ни одного человека. На стене висела доска с указателями, явно сделанная ещё в советские времена, потому что среди названий лабораторий имелись и такие «Портком», «Комитет комсомола», «Местком». Библиотека, судя по стрелочке, располагалась в левом коридоре первого этажа. Я пошла по старому, давно не циклеванному паркету. В помещении царила полная тишина. Никто не попался мне навстречу. Из-за плотно закрытых ободранных дверей Не доносились даже шорохи. Похоже, сотрудники НИИ массово не вышли на работу. Наверное, тут крохотные зарплаты. Вот люди и не утруждаются. Интересно, почему это богом забытое заведение до сих пор функционирует? И какие новые методы воспитания детей можно придумать? Особо длинный ремень? Невероятно сладкий пряник? В здании несколько этажей. Расположено оно недалеко от центра. Хоть бы сдали часть комнат в аренду.